Глава двенадцатая. Настроения, вызывающие несправедливые поступки. Условия, благоприятствующие безнаказанности преступлений и проступков. Итак, вот причины, побуждающие людей поступать несправедливо. Теперь скажем о том, находясь в каком нравственном состоянии они поступают несправедливо и по отношению к кому они так поступают. Люди поступают несправедливо, когда считают совершение данного поступка возможным безотносительно и возможным для себя, кроме того, когда думают, что их поступок останется необнаруженным, или что они не понесут за него наказание в случае его обнаружения, или, наконец, что хотя они и понесут за него наказание – но оно будет менее значительно, чем выгода, которая получится от этого поступка и для них самих, и для их близких. Позднее мы скажем, что именно кажется возможным и невозможным, потому что эти замечания имеют значение для всех родов речей. Безнаказанно совершать несправедливые поступки считают для себя наиболее возможным люди, умеющие говорить ловкие, имевшие много случаев вести подобную борьбу, люди, у которых много друзей и денег. Наиболее сильными люди считают себя в том случае, когда они сами удовлетворяют указанным условиям. Если же этого нет, то в том случае, если у них есть такие друзья, слуги или сообщники, это дает им возможность совершать несправедливости, утаивать это и не нести за них наказание. Надеяться на это можно еще и в том случае, когда мы дружны с тем, кому наносим обиду, или с судьей. Друзья, с одной стороны, не принимают предосторожности от несправедливости, а с другой стороны, мирятся, не давая делу доходить до суда. Что же касается судей, то они угождают тем, с кем они дружны, и или совсем не взыскивают с них, или налагают незначительное наказание легко скрыть свою вину тем людям качества которых идут в разрез с взводимыми на них обвинениями, например человеку бессильному легко скрыть преступление заключающееся в насилии, а человеку бедному и безобразному в прелюбодеянии легко также скрыть и то что слишком явно и слишком бросается в глаза, так как таких вещей люди не замечают, считая невозможными. Точно так же легко скрыть преступление такой важности и такого сорта, какого никто не совершал, потому что таких вещей никто не остерегается. Все остерегаются привычных преступлений, как это делают по отношению к привычным болезням, но никто не принимает предосторожности против того, чем никто никогда не страдал. Легко также нападать на тех людей, у которых или совсем нет врагов, или много их, В первом случае нападающий надеется остаться необнаруженным на том основании, что его жертва не принимает никаких мер предосторожности, а во втором он остается необнаруженным, потому что нападение на людей, принявших оборонительное положение, представляется со стороны данного человека делом невозможным и виновный в свою защиту может сказать, что он никогда не отважился бы на подобное дело. Легко совершать преступление и тем кто может укрыться, благодаря ли способу, которым совершено преступление, или месту, где оно совершено, или для кого благоприятно слагается обстоятельство. На преступление решаются также те люди, у которых есть возможность в случае обнаружения преступления избежать суда, или выиграть время, или подкупить судей, а также те, у которых в случае наложения наказания есть возможность избежать приведения его в исполнение или добиться продолжительной отсрочки его наконец те кому вследствие крайней бедности терять нечего, кроме того на преступление решаются те лица, которым выгоды от преступления представляются очевидными значительными и близкими, а наказание за него ничтожным неверным или далеким, и те преступления кара за которые не равна получаемой от них выгоде всегда находят исполнители. Такова, например, тирания. Тоже можно сказать о преступлениях, совершение которых влечет за собой осязательную выгоду, между тем, как наказание за них заключается только в позоре. И наоборот, на преступление отваживается и в том случае, когда совершение его приносит некоторого рода славу, например, если удастся разом отомстить за отца или за мать, как это удалось Зенону а наказание за него заключается в денежной пене, изгнании или чем-нибудь подобном. Люди поступают несправедливо под влиянием тех и других из указанных мотивов и в том и другом из указанных настроений, но это не одни и те же люди, а лица совершенно противоположных характеров. Решаются на преступление еще и те, кому часто удавалось или скрыть свое преступление, или остаться безнаказанным, а также те, кто часто терпел неудачу, потому что в подобных вещах, как и на войне, некоторые способны добиваться победы во что бы то ни стало. На преступление решается еще и в тех случаях, когда немедленно вслед за ним наступает удовольствие, а потом уже позже приходится испытывать нечто неприятное или когда выгода близка, а наказание отдалено. В подобном положении находятся невоздержанные люди – А невоздержание может касаться всего, что составляет предмет наших желаний. Преступление совершается также и в тех случаях, когда, напротив, все неприятное, связанное с преступлением, и наказание за него постигнет человека немедленно. А удовольствие и польза получается лишь позже, но на более продолжительное время. К такого рода вещам стремятся люди воздержанные и более разумные. Преступление совершается также теми людьми, у которых есть возможность объяснить свой поступок случайностью, или необходимостью, или законом природы, или привычкой, вообще в тех случаях, где есть возможность доказывать, что совершена ошибка, а не преступление. Несправедливость совершается и в том случае, когда можно получить снисхождение. На несправедливый поступок решаются также люди нуждающиеся, причем нужда может быть двоякого рода, или в вещах необходимых, как у людей бедных, или в вещах излишних, как у богатых. На преступление решаются также люди, имеющие или очень хорошую, или очень дурную славу, первые в расчете на то, что на них не падет подозрение, вторые в той мысли, что от этого слава их не ухудшится. Вот в каком настроении люди решаются на преступление. А люди и вещи, против которых направляется преступление, бывают обыкновенно таковы. Они обладают тем, чего у нас нет. Идет ли дело о чем-нибудь необходимом или о чем-нибудь касающемся наслаждения. Несправедливости совершается по отношению к людям как близким, так и далеким. Так как в первом случае скоро получаешь – а во втором нельзя ожидать скорого мщения, например, в том случае, если бы были обкрадены карфагеняне. Обида причиняется также людям, которые не принимают мер предосторожности, не берегутся, людям слишком доверчивым, потому что в этом случае легко укрыться от внимания всех, а также людям беззаботным, потому что нужно быть человеком заботливым, чтобы вести дело через суд, людям совестливым, потому что они не способны вступить в спор из-за выгоды, Людям, которые, будучи оскорбленными многими, не доводили дело до суда, так как такие люди, по пословице, легко, как мизийцы, становятся добычей. Людям, которые никогда не терпели оскорблений или терпели их часто, потому что и те, и другие не принимают мер предосторожности, первые, потому что полагают, что никто никогда их не оскорбит, а вторые, потому что, по их мнению, больше уже никто их не оскорбит. Легко обидеть также тех людей, которые оклеветаны или которых легко оклеветать, потому что такие люди обыкновенно не решаются начать процесс, боясь судей, и никому не могут внушить к себе доверие. Так бывает с людьми, возбудившими всеобщую ненависть и зависть. Несправедливости направляются также против людей, против которых мы имеем что-нибудь, касается ли это их предков или их самих, или их друзей за то, что они обидели или хотели обидеть нас самих, или наших предков, или людей нам близких, потому что по пословице «злобе нужен только предлог». Обижают и врагов, и друзей, потому что первых обидеть легко, вторых приятно. Обижает и тех, у кого нет друзей, кто не умеет некрасиво говорить, не вести дело, потому что такие люди или не пытаются вести дело через суд, или идут на мировую, или ничего не доводят до конца. Часто поступает несправедливость людьми, которым неудобно тратить время, добиваясь суда или удовлетворения, каковы, например, чужеземцы или ремесленники, которые собственными руками зарабатывают себе хлеб, потому что эти люди мирятся на малом и легко прекращают дело. Несправедливость легко делается по отношению к тем людям, которые сами поступали несправедливо во многом или именно в том, в чем теперь поступает несправедливо относительно их. Так как несправедливость почти не кажется несправедливостью, когда кому-нибудь причиняется именно такая обида, какие он привык причинять другим. Например, если кто-нибудь оскорбит человека, привыкшего оскорблять других. Несправедливо поступает также с теми людьми, которые обидели нас, или хотели обидеть, или хотят обидеть, или обидят. В этом случае несправедливость заключает в себе нечто приятное и прекрасное и уже почти не кажется несправедливостью. Мы легко обижаем также тех, унижение которых будет приятно или нашим друзьям, или тем, кому мы удивляемся, или кого любим, или нашим повелителям, или вообще тем людям, от которых мы зависим и от которых можем получить какую-нибудь выгоду. Мы совершаем также несправедливости по отношению к тем людям, которых мы осудили и с которыми прервались ношения, как, например, поступил Калиб по отношению к Диону, потому что и подобные поступки почти не кажутся несправедливыми. Точно так же поступаем мы с теми людьми, которых, если не мы, так другие обидят, так как в этом случае кажется невозможным колебание. Так по преданию поступил Энесидом который послал Гелону, поработившему какой-то город, Каттаби, поздравляя его, что он предупредил его именно в том, что сам он, Энессидом, намерен был сделать. Обида часто причиняется в тех случаях, когда это дает возможность сделать много хорошего обиженным, потому что в этих случаях искупление представляется делом легким, как говорил фессалеец Езон, что «должно иногда поступать несправедливо», чтобы иметь возможность совершать много справедливых дел. Человек легко позволяет себе те несправедливые поступки, совершать которые вошло в привычку у всех или у многих, потому что в этих случаях есть надежда получить прощение. Мы легко решаемся на похищение тех предметов, которые легко скрыть, а также тех, которые легко истрачиваются, Таковы, например, съестные припасы, сюда же относятся предметы, которым легко придать другой вид, изменив их форму, цвет или состав, или предметы, которые во многих местах можно удобно спрятать. Таковы вещи, которых можно или легко передвигать с места на место, или укрывать в маленьких пространствах, а также вещи, подобные которым в большом числе находятся у похитителя. Человек часто наносит другим такого рода оскорбления – о которых потерпевшие лица стыдятся говорить, таково, например, бесчестие, наносимое нашим женам или нам самим, или нашим сыновьям. Часто также мы совершаем поступки, преследование которых путем суда могло бы показаться простой страстью к сутяжничеству со стороны лица начинающего процесс. Сюда относятся проступки маловажные и легко извиняемые.